Глава 91. Молодой сытит в полном облачении, в черный, плотно прилегающий к телу синтетической одежде из специального материала, чтобы эффективно выводить пот наружу, при этом не давая ткани намокать, и специально сконструированной ритуальной маске стоял в центре погруженного во мрак подземного храма. Он заканчивал последние приготовления к ритуалу. В Каирской штаб-квартире ордена прибывший из Москвы жрец дал ему четкие указания, какие именно действия и в каком порядке выполнить. Постороннего человека они бы немало удивили, но Сетит привык ко всякому в стенах братства. Слова жреца были исполнены загадочной многозначительности. Это самый необычный и рискованный ритуал из всех, которые от нас требует хозяин. Положив миску с благовониями на алтарь, Сытит глубоко вдохнул пьянящий аромат и выпрямился. Жрец сказал ему, что преследовавшие их представители власти считали, будто эта смесь способна вызывать кошмарные галлюцинации. С ее помощью можно прозреть и приблизиться к истине. На протяжении всей многовековой истории братства сынов Сета жрецы прибегали к этому составу, чтобы вступить в потустороннюю связь с повелителем, говорящим с ними из загробного мира. И всегда, по рассказам тех немногих, кому жрецы разрешали присутствовать на церемонии, разговор шел через зеркало. В нем все собравшиеся видели могучую, внушающую страх и трепет фигуру хозяина кардинально отличавшуюся внешне от традиционных египетских изображений. Но это нисколько не умаляло доверие сетитов к тому, что видели и говорили жрецы. «Хозяин следит за нами, контролирует каждый наш шаг, чтобы мы действовали во славу его». Сетит обернулся и бросил мимолетный взгляд на тонувший во мраке храм. Он стоял в его алтарной части. Весь комплекс был для него как на ладони. На входе располагался предел. Небольшая комната, немного шире основного зала, где должны были смиренно молиться простые горожане. Далее следовало большое прямоугольное помещение с потолками высотой почти 4 метра, а вплотную к стенам примыкали четыре ряда колонн с капителями в форме бутонов папируса. Между колоннами в толще скалы были вырублены по паре ниш с каждой стороны, служивших маленькими святилищами. В дальней справа от сетита ниши располагалась погребальная камера с саркофагом. Последняя ниша слева раньше была замурована, но за прошедшие века ее торцевая стена, сопряженная с пределом, ослабла и рассыпалась. Хранители храма решили этим воспользоваться и преобразовали уродливую дыру в стене, в полноценный широкий дверной проем. Осмотрев зал по периметру, Сетит перевел глаза, скрывавшиеся за линзами встроенного в маску прибора ночного видения, на главный зал. По периметру комнаты шла небольшая дренажная канава полметра глубиной и шириной. Через нее было перекинуто четыре широких каменных мостика, по одному с каждой стороны. В центре зала на самом почетном месте стояла деревянная статуя бога почти что подпиравший собой потолок. Вокруг ее ног по приказу жреца культист соорудил своеобразный ритуальный костер из дров сухих веток и старых газет. Получившийся конус, похожий на плетеную шапку, был статую чуть выше колена. Обратив взор к их голове из вояния, вернулся к центру зала, преклонил колени и попытался сосредоточиться на молитве. Громкий звук трения камня камень нарушил благостную тишину и заставил сытит обернуться. Скрежет раздавался сзади и сверху. Каменную лестницу на входе в храм заливал солнечный свет. Впервые за много веков. Тайный ход, ведущий в храм, открыт. Но культиста это досадное обстоятельство ничуть не беспокоило. У незваных гостей уйдет какое-то время, чтобы спуститься глубоко под землю в тайное святилище. Сеттид сомкнул руки в молитвенном жесте и снова сосредоточился. «Прости нас, великий Ра, ибо нет у нас иного выхода, чтобы творение твое не пало во тьму забвения. Принеся в него разрушение, мы сможем его спасти». Каменная соколенная голова бога солнца смотрела на молодого мужчину словно с укором. Сытит допускал, что владыка всего сущего наверняка пребывает в ярости от его действий в этом храме. Ему вспомнились слова жреца, которые тот произнес после того, как сытит, поделился с ним своими опасениями. «Если боги и разгневаны, брат мой, то вовсе не тем, что мы сделали». Он выдержал паузу, взяв послушника за плечи и глядя прямо в глаза своим жутковатым взглядом а тем, что задумали. На лестнице раздались приглушенные голоса и частые шаги. Новоприбывших было много. Завершив молитву, Сетит снял с предохранителя пистолет и взвел курок. Затем проверил ритуальный кинжал на поясе. «Сегодня мы принесем во славу хозяина еще одну жертву». Насчет этого у Сетита тоже были четкие указания, немного озадачившие его. Но приказы в братстве не обсуждаются. А Если так сказал жрец, значит, такова воля повелителя. Хотя это самые странные приказы за всю историю ордена. Не теряя ни секунды, Сетит вскочил на ноги и бесшумно переместился к замурованному, прежнему входу в святилище. Прижавшись к стене, он затаился. Вход в храм был несколько смещен относительно центральной линии комплекса то ли чтобы обойти русло подземной реки, то ли чтобы проще было пристыковать его к находившемуся на поверхности обелиску Синусерта. сетси это мало волновало. Главное, что сейчас он был в укрытии за углом. Когда пришельцы спустятся, то его будет не видно и не слышно, поскольку прямо перед ними окажется новый вход в святилище Бога Солнца. Спустя минуту мрак подземного храма Прорезали лучи фонарей. По лестнице спускалось пятеро человек. Русая девушка среднего роста. В ней он узнал наследницу. Невысокая темноволосая девушка. Мускулистый здоровяк с пушкой наготове. Высокий пожилой мужчина и уже знакомый ему по ориентировке немец. Прижавшись к стене, Сытит наблюдал за гостями. Те замерли на входе, пораженные самим фактом существования подобного храма. «Глазам своим не верю», — ахнула наследница. «Что это за место?» — протянул пожилой. «Это храм Бога Ра», — восторженно сказал немец. «Мы все верно расшифровали, и все в точности, как я и думал. Послание из храма в Нагаде, найденное профессором Питри, указало сюда. Невероятно! Вы же понимаете, что мы с вами вошли в храм, о котором никто из ученых мужей не знает. Сытит ощутил в теле приятную дрожь. И все эти четыре тысячи лет здесь были мы. С чего начать? Спросил здоровяк, не опуская пистолета. Что мы здесь ищем? Новое указание. Здесь должны быть скрыты подсказки, где искать Омбас. Настырные и находчивые. Все в точности, как сказал хозяин. «Тогда начнем по порядку». Громила с пистолетом двинулся в святилище. За ним последовала невысокая брюнетка. «Лучше и не придумаешь». Сытит выждал 30 секунд, а затем достал из кармана миниатюрный пульт с полудюжиной кнопок. Нажав первую, он на всякий случай обернулся. Костер у статуи Ра вспыхнул ярким пламенем. Оглушительно громко затрещало сухое дерево. Через пару секунд изваяние наполовину скрылось в огне. Оставшиеся в пределе трое незваных гостей замерли на месте, не понимая, что происходит. Пожилой выхватил из-за пояса пистолет и подпер его фонарем. Немец предпочел встать ближе к нему. Наследница уставилась на костер. Осознание вот-вот придет к ним. Культист нажал на вторую кнопку. «Но будет уже слишком поздно» в небольшом святилище хоть и царила темнота совершенно негде было спрятаться алтарь плотно примыкал к стене в углах никаких ниш и закутков не было александр ковальский позволил себе выдохнуть тут все чисто можно идти дальше стойте раздался неожиданный из за спины крик марго ковальский обернулся и собрался уже ответить девушке как в лицо ему ударила волна огня Выросшая впереди стена жара обожгла лицо и ноздри, заставив отшатнуться. А затем тут же исчезла в никуда. Он потерял равновесие, рухнул на пол и выронил пистолет. Растерянно замотав головой, Ковальский оперся на локте, не понимая, что случилось, и стараясь сфокусировать взгляд. Кожа на лице цела, но ощущение было такое, будто его только что пытались сунуть головой в печь. Когда зрение лейтенанта сфокусировалось, он смог оценить обстановку. Рядом припала на одно колено Алиса и что-то невнятно бормотала, но федерал ее не слышал. Прямо перед ним, в основном зале, стояла, как вкопанная Марго, не сводя с Ковальского испуганных глаз. — Что за... Но договорить он не успел, из стен портала снова хлынули потоки огня. По четыре огненные струи с каждой стороны перекрыли проход, словно врата. Затем они исчезли, оставив колышущиеся волны теплого воздуха и смрад сгоревшего топлива. Ковальский снова увидел Марго, но теперь девушка смотрела куда-то в сторону. Пять секунд спустя последовал новый залп, и она исчезла за стеной пламени. Переведя дыхание, опытный федерал начал считать. Раз. Два, три, четыре, пять. Присмотревшись к стене, Ковальский смог разглядеть четыре небольших сопла, торчащих из камня. Как и многие подростки, в детстве Ковальский тоже любил читать о египетских гробницах и понатыканных там повсюду ловушках. Но он никогда бы не подумал, что окажется в такой ситуации сам. Даже его исторических познаний хватало, чтобы понять древние египтяне не могли оборудовать свой храм стационарным огнеметом. Это просто невероятно, но им удалось. Насколько было известно федералу, первые образцы переносных ранцевых огнеметов были разработаны в начале прошлого века. В 1901 году такой создал Рихард Фидлер, немецкий ученый, после чего это оружие вошло в арсенал армии всего мира. Свою историю идея огнемета брала от знаменитого греческого огня – особой горючей смеси, которую использовали византийцы в морских сражениях и при штурме крепостей. Основная опасность греческого огня заключалась в том, что в те времена потушить его не представлялось возможным. А тут древние египетские огнеметы. Ковальский досчитал до двадцати, и пламя снова погасло. Раз. Опять показалась Марго. Она пятилась назад, не в силах отвести взгляд от чего-то внутри зала. В ее глазах отчетливо плясали огоньки. В самом храме тоже что-то подожгли. Два. Тот он увидел, как справа из-за угла появилась высокая крепкая фигура с чудовищно вытянутой головой. И до жути знакомой. Именно на нее в ужасе смотрела продолжавшая пятица Марго пока культист буравил ее взглядом. Стоявшие за ней Риховский и Ратцингер угрозу явно не замечали, отвлеченные пожаром в центре храмового зала. Ковальский чувствовал себя как зритель в кинотеатре во время просмотра фильма ужасов с маньяком в балахоне. Так и хочется закричать героине, чтобы она спасалась бегством. Но эта попытка заведомо обречена на провал. Три. Ковальский колебался всего секунду, оценивая расклад сил. Если он закричит, то спровоцируется напасть, и тогда все могут погибнуть. Если нет, то придется надеяться на наблюдательность Рейховского или раценгера которые отвлеклись на что-то другое в зале и не видели угрозы. А у Марго от испуга не было сил закричать. Если они не заметят врага вовремя, могут погибнуть. Четыре. Ковальский принял решение. «Бегите!» — закричал он во все горло. Прятавшийся у края проема убийца тут же сделал мощный рывок, точно кобра, притаившаяся в зарослях. В его вскинутый в воздух правой руке сверкнул полированный сталью клинок. Точно коршун он обрушился на Марго, повалив ее на пол. «Пять!» — вся сцена скрылась за непреодолимой стеной огня.